На поставленные вопросы задержанный ответил следующее «Адриана Михайлова Сергея Кравчинского я не знаю и в 1878 году не проживал под именем Тюрикова в квартире «Штуцер». Признаю, что я участвовал в убийстве Мезенцева 4 августа 1878 года с двумя лицами, коих назвать не желаю, из коих один был кучером и сидел на козлах, а другой сидел со мной на тех дрожках, на которых скрылись. Когда было решено покуситься на жизнь этого лица – Мы, выследив его 4 августа, сделали нападение, причем я должен был прикрывать отступление того лица, которое совершил убийство. Таким образом, к осени 1881 года департамент государственной полиции располагал следующими материалами по делу об убийстве Мезенцева. Первое. Показаниями последствии умершего Голленберга, который, со слов Дэйча, знал, что в убийстве Мезенцева принимал участие Кравчинский, Баранников и Адриан Михайлов. Убийцей предположительно являлся Кравчинский. Второе. Свое соучастие в убийстве Мезенцева Баранников подтвердил. Фамилии двух других – участников преступления назвать отказался. Третье. Адриан Михайлов пока не делал никаких признаний о своей причастности к убийству Мезенцева. Четвертое. Косвенное участие в организации убийства Мезенцева Дейча подтверждалось показаниями баронессы Гейкинг и Грековым. Брюнета с темным пальто с длинными волосами, это был Кравчинский, могли бы опознать полковник Мессюра, Таранини, Греков, возможно, приказчик Матвеев и некоторые другие свидетели. Но Кравчинского в Санкт-Петербурге не было не подтверждалось его местонахождение в Швейцарии. В связи с этим в конце сентября 1881 года департамент государственной полиции направил извещение во все жандармские управления о том, что эмигрант Кравчинский, подозреваемый в покушении на жизнь Мезенцева, ранее проживал во Львове, часто ездил в Киев и другие города. Начальник Киевского губернского жандармского управления полковник Василий Дементьевич Новицкий сообщал 6 октября 1881 года в департамент государственной полиции о Кравчинском следующее. Секретно. Зная еще с 1874 года особо энергичную и решительную преступную деятельность разыскиваемого со года отставного поручика Сергея Михайловича Кравчинского, пользующегося огромным влиянием в преступном сообществе, состоявшем всегда на стороне политических убийств, начало которых в России Кравчинский и положил, Ознаменовав свою деятельность в сообществе убийством шефа жандармов генерала-адъютанта Мезенцева, я всегда придавал особое значение аресту Кравчинского, почему и напрягал усилия несколько лет к задержанию Кравчинского и собранию о нем возможных сведений из агентурных источников, которые давали следующие указания». Кравчинский проживал за границей, бывает в России. Одно время он имел документы на имя князя Владимира Ивановича Джандиерова, после смерти которого документами завладел, что он живет гражданским браком с красивой еврейкой Фани Лучкус, паспорты, впрочем, весьма часто меняет, И в настоящее время не чужд участию покушения на жизнь государя-императора, ныне царствующего. Он находился в Санкт-Петербурге во время совершения злодеяния 1 марта сего года, но счастливо оттуда выскочил. Кравчинский человек очень развитый, от природы одарен большим умом и неугасимо энергией.